— По-твоему, если я спрячусь в шкафу, будет очень по-детски? — Нет, — отчаянно замотала головой я. — Пожалуйста, останься. Каллин улыбнулся и исчез. Дожидаясь появления Чарли, я так и кипела от негодования. Эдвард прекрасно понимает, что делает, и можно не сомневаться, его уязвленное самолюбие — всего лишь часть хитроумного плана. Безусловно, в качестве запасного варианта оставался Карлайл, однако теперь, узнав, что Эдвард не прочь изменить меня сам, Я буквально загорелась этой идеей. Надо же, какой обманщик! Дверь приоткрылась. — Доброе утро. Э — -э, Привет, Белла, — бутнул папа, не ожидавшись, что его заметят. — Ты уже проснулась? — Ага. Жду, когда ты встанешь, чтобы пойти в душ. Поднимаясь с постели, заявила я... — Подожди. Чарли щелкнул выключателем. От яркого света я едва не ослепла и, часто-часто моргая, старалась не смотреть на шкаф. — Нужно поговорить. Не сдержавшись, я раздосадовно поморщилась. Надо же, забыла, что Элис еще не сочинила официальную версию. бэлс ты создала себе нешуточные проблемы. Понимаю. Да за эти три дня я чуть с ума не сошел. Возвращаюсь с похорон Гарри, а тебя нет. А Джейкоба немного добьешься. Белла сбежала с Элис Каллин, ей грозит опасность. Контактного номера не оставила, не позвонила. Я не знал, где ты, когда вернешься, вернешься ли вообще. Хоть представляешь, как, как папа осекся, с шумом глотнул воздух и лишь потом заговорил снова. Назови хоть одну причину, мешающую сию секунду отправить тебя в Джексонвилл. Я зловеще прищурилась. Значит, на угрозы перешел. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Резко сев, я натянул одеяло до самого подбородка, — Пожалуйста, мне не хочется ехать. — Одну секунду, юная леди. — Послушай, папа, я признаю, что виновата. Можешь сколько угодно держать меня под домашним арестом. Еще я согласна взять на себя всю уборку, стирку и мытье посуды. Ты имеешь полное право вышвырнуть меня из дома, но это совсем не значит, что я вернусь во Флориду. Чарли поборовел отступил на несколько шагов. — Может, объяснишь, где ты была? — Вот черт. Ну, просто ситуация сложилась критическая. Судя по недоуменно поднятым бровям, папа не в восторге от моей находчивости. Я поглубже вдохнула и с шумом выдохнула. Даже не знаю. По большому счету вышло недоразумение. Он сказал, что она сказала настоящий испорченный телефон. Папа недоверчиво ждал продолжения. «Видишь ли, Элис сказала Розали, что я прыгнула со скалы». Я лихорадочно сочиняла подобное объяснение, дабы... Природное неумение врать гладко и убедительно не выдало с головой. Однако развить тему помешало выражение лица Чарли, напомнившее, что про скалы он знать ничего не знает. Упс, небольшой прокол. Впрочем, мне, наверное, и так конец. «Похоже, ты не совсем в курсе», — выдавил я. «Ничего особенного, мы с Джейком просто плавали-баловались, а Розали сообщила о прыжке Эдварду, и он расстроился». Дело в том, что по ее рассказу получалось, я хотела свести счеты с жизнью или что-то подобное. Эдвард перестал отвечать на телефонные звонки. Вот Эллиса повезла меня в Лос-Анджелес, чтобы объяснить все лично. Пожала плечами, я отчаянно надеюсь, что папа думает не только о моей случайной оговорке, и хоть краем уха слышал блестящий рассказ. Лицо Чарли заледенело. «Белла, ты пыталась покончить с собой?» — Нет, конечно, нет. Мы с Джейкобом всего лишь соскал на реале Парни из Лапуш постоянно этим занимаются. Чистой воды глупость. Чарли покраснел. За долю секунды гнев превратил лед в бушующее пламя. — А при чем тут Эдвард Каллен? — рявкнул он. — Он ни разу... — Очередное недоразумение, — перебила я. К папиным щекам снова привело кровь. Значит, он вернулся? — Точно не знаю. По-моему, они все вернулись. Чарли покачал головой... И я увидела, как на его виске забилась жилка. «Белла, я не желаю, чтобы ты с ним общалась. Этому парню нельзя доверять. Для тебя, кален сущее проклятие. Больше не позволю ему так к тебе относиться». «Ладно», — согласно кивнул я. Чарли нервно перекатывался с носка на пятку. «Ох», — шумно выдохнул он в замешательстве. «Я боялся, ты начнешь упрямиться». «Начну». Заглянув ему в лицо, пообещала я, потому что в виду имела... — Ладно, перееду в другое место. Папины глаза едва не вылезли из орбит. Лицо побагровело, и я испугалась, что ему плохо. В конце концов, он ведь старше Гарри. — Пап, я не хочу уезжать. От вызова в моем голосе не осталось и следа. — Я тебя люблю. И понимаю, ты беспокоишься. — Пожалуйста, в этом вопросе позволь мне самой принимать решение. А еще, если хочешь, чтобы я осталась, будь помягче с Эдвардом.